Секрет в том, что бамбуковая роща — это не множество отдельных растений, а одно укрывшееся под землей корневище, от которого отходят высокие стройные побеги. Поэтому и зацветает вся роща одновременно, а после образования семян обычно отмирает. Стебли бамбуков — прекрасный материал для строительства. Вдобавок древесина их устойчива против гниения. Что только не строит из них изгороди, дома, мосты и даже водопроводные трубы. Из тонких бамбуковых соломин делают удочки, лыжные палки, а из толстых стеблей – разнообразную посуду и множество других вещей. И еще нежные молодые побеги бамбука съедобны. Их используют в пищу во многих азиатских странах. Баобаб. Семейство «бамбаксовые». Эти удивительные деревья растут в засушливых областях Африки. Баобабы – долгожители, они могут жить около тысячи лет. Их похожие на бочки стволы бывают до 20 метров в высоту. Древесина у них рыхлая, в ней в период дождей запасается вода, которая может пригодиться во время засухи. В засуху листья падают, и баобаб становится похож на дерево, растущее вверх корнями. С наступлением дождей появляются новые листья, и растения зацветают. Цветки свисают вниз на длинных стеблях. Их опыляют летучие мыши. Плоды и семена баобаба съедобны. Их поедают антилопы и особенно любят обезьяны. Поэтому баобаб иногда называют хлебным деревом обезьян. Местные жители тоже используют в пищу и плоды, и семена, и даже молодые листья баобабы. А еще из коры баобабы делают волокно для веревок, сетей и тканей. Безвременник. Об этом растении вы узнаете в разделе «Шафран». Белина. Семейство посленовые. Белина издавна сопутствует человеку. Это мусорное растение, которое встречается на пустырях, заброшенных полях, мусорных кучах. Белена встречается почти по всему свету, но предпочитает теплый климат. Как многие сорняки, она образует огромное количество семян. До нескольких тысяч на одном растении. Семена сидят в плодах, похожих на бочонки с крышечками. А когда созревают, то крышечка отваливается, и они развеиваются ветром. Отличный способ расселения. Всем знакомы выражения, в которых упоминается белина. Например, «он словно белиной объелся» или «ты что, взбеленился?» Так говорят о сумасбродном, буйном поведении людей. Но при здесь белина, знают далеко не все. А дело в том, что белина ядовита. Яды действуют так, что отравленный ими теряет контроль над своим поведением и может видеть сны наяву, галлюцинации. Но если использовать эти же яды в небольшом количестве, то они могут действовать как лекарство, например, при астме. Береза. Род семейства березовых. В России особенно часто встречаются два вида березы – пушистая и бородавчатая. Березы растут у нас повсюду благодаря крылатым, похожим на крохотных бабочек, плодам. Таких плодиков у одной березы тысячи. Они собраны в маленькие сережки. В июле сережки начинают рассыпаться. Плодики созрели и пускаются в полет. Они легко разносятся ветром, Иногда очень далеко от материнского дерева. Наши березы очень украшает белоснежная кора. Интересно, что окраску дает природный белый краситель – бетулин. Можно даже запачкаться, прислонившись к стволу березы. На темной ткани остается белый, как будто меловой след. Краска легко стирается, но белая кора украшает не каждое деревце. В этом можно убедиться, если осмотреть несколько разных по возрасту березок. У молодых тонких деревьев она красноватая, у деревьев постарше она имеет розовый оттенок,